Девятьсот Декабрь 13 Не бойтесь терять. Потери в одном всегда обозначают приобретение в другом. Только не следует рассматривать закон материально. Потеря, угнетение, гонение, преследование, отягощение обстоятельствами всегда имеет свой противоположный полюс, уравновешивающий явление. И лучше быть преследуемым, чем преследователем. отягощаемым, чем отяготителем, угнетаемым, чем угнетателем. Мудрость не завидует ни богатству, ни благополучию, ни беспечному спокойствию существования, ибо знает, что временно все на земле. В надземных же сферах именно все нежелаемые условия и создают, и порождают энергии духа, нужные и необходимые для полной сознательной там жизни. Лишенцам там легче, чем имущим, ибо лишенец свободен от призрачной собственности на все, чего он лишен, в то время как имущий продолжает пребывать в окружении призраков того, чем он жил на земле. Часто и на земле страдания проистекают от излишней привязанности к привычному окружению. При осознании этого следует в сознании отсечь себя от привычных условий и не связывать себя с ними, ибо болезненен очень всякий насильственный отрыв. Все виды страха за будущее свое обременительны также. Смелый даже в бой идет, не теряя бодрости духа, но трус страшится даже малых перемен в личной жизни.